Глава 25. На краю света и времени. Очнувшись, я в очередной раз понял, что обездвижен. Похоже, в этом мире у меня это начинало входить в привычку. Попасть в опасную стрессовую ситуацию, порой сопряженную с риском для жизни, потерять сознание, а потом очнуться связанным по рукам и ногам. Очнулся. Перед моим взором появилось лицо ворона. «Это хорошо». Все пройдет быстро, парень, ты даже не почувствуешь. Все, что тебе не принадлежит, ты отдашь. Я попытался подняться и понял, что фактически привязан к полу. С десяток корабельных канатов плотно прижимали меня к дощатой поверхности, а их концы были прибиты к доскам толстыми гвоздями. Наверное, со стороны я походил на огромную, растерявшуюся уродливую гусеницу. Голова моя была свободна, и я обернулся, пытаясь понять, что происходит. За окном полыхала алая зарева, температура стояла такая, что не хватало воздуха. Все мое тело было покрыто липким потом, и тот, намочив одежду, комфорта не прибавлял. «Черт возьми, что происходит, ворон!» – зарычал я и попытался освободиться. Но только зря дергался в путах. Как только я понял, что выпутаться стандартными средствами у меня не выйдет, я решил прибегнуть к колдовству и попытался воспроизвести в уме первую попавшуюся формулу лавовых солдат, но опять ничего не вышло. Серджи наблюдал за мной с печальной улыбкой и только качал головой, а под конец произнес: Приступим! Откуда-то появился чан, грифельная доска и мешок с ингредиентами. Вытащив из кармана штанов мел, маг начал рисовать на доске непонятные мне символы, бормоча себе что-то под нос. Серджи, объяснись! «Что случилось? Где мои друзья?» Мак на секунду отвлекся от своего занятия и, переведя рассеянный взгляд на меня, махнул рукой. «С ними все нормально. Они инородные тела в узилище, и я вышвырнул их без особого труда. Ирония. Я могу прогнать кого угодно, но сам уйти не в состоянии». Я орал, брыкал, соплевался, царапал доски ногтями и колотил пятками. Но черный ворон продолжал свое дело. И только когда вода в котле закипела и все ингредиенты были брошены в бурлящую воду, он облегченно кивнул и удовлетворенно улыбнулся. «Ты хотел объяснений, кот? Я дам их тебе. Все равно твоя судьба в этом мире предрешена. Скоро ты уйдешь отсюда, уступив место сильным, достойным, несгибаемым». Ворон склонился надо мной, и его лицо исказила чудовищная гримаса. Глаза горели, губы дрожали образ безумца, близкого к своей извращенной цели. Однако потрясло меня не это. Я уже видел это выражение лица. Так же выглядел и красный сокол, когда напал на меня и, жестоко избив, заточил в собственном подвале. Но теперь я был один, без верного Кобы, который мог бы снять с меня путы и вывести на волю. «Я по-прежнему требую объяснений», – проречал я, стараясь быть как можно более свирепым но во всех моих поступках сквозила растерянность, и черный это видел. Прежде всего, магия. Ворон уселся на опустевший стул, неспешно помешивая зелье в котелке, грубо сработанной деревянной ложкой. Ты чужд этому месту. Как чужда ему и любая другая плоскость и структура из твоего мира. Остатки величия я растерял ровно тогда, когда выпроваживал твоих друзей из своего мирка. Я мог бы их убить, но слишком много смертей, парень. Твоя магия тут не работает, потому что ее тут нет. Но как только частичка ее коснулась земли, все преобразилось. И не в лучшую сторону. «Мы хотели помочь тебе, идиот!» Грубо прервал я своего пленителя, но тот только усмехнулся. «Черви! Гнойные опарыши, копошащиеся в трупе, и то полезнее вас! За исключением одного! Вы сыграли мне на руку, участвуя в сложной многоходовке!» И одному горту известно, чего мне стоило все просчитать и разыграть как по нотам. Тело мое здесь, но дух мой бродит по невидимым тропинкам миров. Это заклятие я прочел в дневнике первого, и оно так сильно отпечаталось в моем сознании, что для него и энергия-то не нужна. Хочешь правды? Я расскажу тебе правду. Я был молод, и со мной были мои друзья. Мы были веселы и беспечны. Кутили в кабаках, ввязывались в авантюры играли своими магическими способностями как малые дети, но все меняется в один прекрасный день я понял что с этим миром что то не так я бродил по континенту изучая артефакты опрашивая старейшин и ища ответы и нашел их в дневнике горта первого черного мага мага истинного ты знаешь почему март напал на своего брата и заточил его в темницу а после убил я попытался открыть рот Но вопрос оказался риторическим. «Конечно, не знаешь». Ворон сверкнул глазами и, поднеся к носу ложку с готовым снадобьем, понюхал. На лице его отразилось непонимание, и он снова принялся помешивать. Горд пришел к выводу, что мир умирает, его медленно разъедает магия, и он решил искоренить ее, перекрыть магические потоки, вымести, как ненужный мусор. Чародейство нагревало землю, осушало реки, приводило к неурожаям и болезням. Самые страшные эпидемии происходили только из магических источников. Я решил завершить дело Горта. А сокол, полос и нетопырь, узнав об этом, задумали мне помешать. Они прибыли как друзья. С подарками и распростертыми объятиями. И я, впустив их в свой дом, посадил за стол и разделил с ними хлеб и вино. Но стоило мне отвернуться как мне нанесли удар в спину. И я глазом не успел моргнуть, как мне влили в глотку вот это мерзкое варево. Серджи вновь поднес ложку к носу и на этот раз, удовлетворенно кивнув, зачерпнул из котелка варево и, подойдя ко мне, наклонился к самому лицу. «Не сопротивляйся, парень, или будет худо, ты уж мне поверь». Я отчетливо понимал, что пить не стоит и плотно стиснул зубы. Да так, что как бы ни старался ворон, он не смог их разжать. Отойдя, Ворон подошел к столу и, достав из ящика нож, принялся разжимать им мои зубы. Тут у меня уже не было шансов, и, лишившись нескольких зубов и с полным ртом крови, я получил порцию снадобья, которую тут же и выплюнул черному в лицо. Ворон покачал головой и, не придав значения моему демаршу, подарил мне еще одну порцию эликсира. На этот раз он действовал умней и, закрыв мне рот рукой, другой зажал нос. Естественный, неконтролируемый позыв заставил меня попытаться вдохнуть в воздух. снадобье попало в организм. Что ты мне дал? Плюясь кровью, я обвел осоловелом взглядом помещение, корчись в конвульсиях от бессилия что-либо изменить. Это дар, усмехнулся Серджи, вытирая лицо чистой трепицей. Он поможет тебе передать сосуд. Поскольку он тебе никогда не принадлежал, то технически ты ничего не теряешь. Ты противоречишь себе. — зашипел я. — Магия тут не работает, ты сам мне это говорил. — Так это и не магия, усмехнулся черный. — Скорее слабительное. Не пройдет и часа, как я очищу тебя от магической скверны. Вранье! Не корчи себя, альтруиста! — А ты не так прост. Ворон довольно расхохотался и снова уселся на стул. — Ладно, раскрою карты. Ты это заслужил. Я же не негодяй, чтобы держать тебя в неведении. Я вновь сплюнул кровь. Прежде всего, ты не умрешь и даже не особо пострадаешь. Все, что тебя связывает с ним, это магия, а ее ты лишишься. Я же ее заберу. Все просто. Все очень просто. Я прислушался к своим ощущениям, но кроме боли от принятия напитка, ничего плохого со мной не происходило. — Ну ладно, — кивнул я. — Ты победил. Я сдаюсь. — Это хорошо. Ворон самодовольно улыбнулся. — Это очень хорошо. За то, что ты подчинился, я расскажу тебе все, без утайки. В конце концов, я давно хотел высказаться, а ты не разболтаешь, так как очень скоро будешь за границей этой реальности. Сосуд – это практически орган. Этот мир закостенел в своем невежестве, но я, облуждая бесплотным духом по неведомым тропам, побывал во многих реальностях. Одни из них были просто ужасны, другие прекрасны, как первый поцелуй. Третьи были вовсе лишены магии. Я почерпнул там много знаний, изучал терминологию, языки и обычаи. Я знаю, что такое донорские органы, понимаю генетическую совместимость, группы крови и многого такого, чего тебе в твоем мире, лишенном магии, и вовсе неизвестно. Пока остальные почивали на лаврах, я продолжал впитывать знания, вынашивая план побега. Долгие годы я бился, пытаясь прорваться за барьер, Но все, что у меня осталось, это дешевые фокусы вроде иллюзии голубого неба над головой. Я блуждал по бескрайним просторам Вселенной, слушая и впитывая, как губка. И я докопался до сути. Мне нужен мой сосуд в месте, где магия есть, чужеродная среда. Для этого мне нужен донор. И только такой, чей сосуд настолько полон, что способен удивить даже горта. В быту, когда ты лишаешься магии, Она растворяется в абсолютном ничто, становится частью потока, впитывается вселенной. Как если бы ты пролил в песок кружку воды, и та, испарившись, ушла в облака. Тут же в ловушке Кросса у меня появился реальный шанс выбраться. Как только критическая масса магии на этом участке суши превысит максимально допустимую, произойдет раскол реальности, и я смогу покинуть свою тюрьму. Вот только где мне взять такой сосуд? Да и как заманить сюда его обладателя?» Ворон расхохотался, довольный собой. Ему, похоже, казалось, что его цепочка теоретических расчетов поистине непогрешима. «Действительно», – просипел я, – «где?» «Конечно же, у потомков Горта или Марта, если такие попадутся», – добродушно поделился маг. Взглянув на меня почти с нежностью, он наклонил голову и заговорщическим голосом произнес. «Ты не представляешь!» Сколько мне потребовалось времени для того, чтобы найти претендента. А потом человека. А потом того человека, который отыщет не его бестелесный отпечаток, а живое дышащее тело. И я опутывал кроссы своей магии, навивал на него туман сомнения, призывал к корысти и себялюбию. И я потратил сотни часов, чтобы разум его, такой острый, стал мутней болотной лужи а белоснежные помыслы превратились в грязное старушечье тряпье. Я познал искусство психологии и гипноза, посвятив этому бессонные ночи и длинные тягостные дни. И вот я смог плотной сетью заблуждений опутать сознание красного сокола. А дальше все было очень просто. Он действовал как марионетка, стоило мне только захотеть. Дружище Кросса не догадывался, что все его последующие действия происходили по моей команде. В какой-то момент он начал отправлять ко мне доброхотов магов, слабых недоучек и дальних родственников Горта и Марта. Но то ли природа на них отдохнула, то ли в расчетах оказалась досадная ошибка, и я продолжал терпеть поражение. И вот решающий час настал. В одном из горных поселков родился мальчик. Он рос, мужал, впитывал магическую науку, а после был послан в Алинор, где его и пригрел Крос. Став сильным некромантом, парень получил прозвище кот. Он был гибок в формулах, отважен в поступках. Однако имел врожденный иммунитет к вторжению в собственный магический оплот. Я не хотел нового поражения и решил действовать умней. Мне нужна была его сила, но сам кот был без надобности. И вот я напугал его до потери сознания, до зеленых мурашек, и он сбежал. Бросил все, в том числе и свое тело, а вместо него появился ты сергей котов солдат из мира без магии человек которого я мог победить даже не прибегая к магии так и случилось ворон вновь усмехнулся ты прошел сложный путь от беглеца до кумира многих и погорел на выпивке со снотворным порошком а если ты ошибаешься хмуро поинтересовался я если у тебя снова ничего не выйдет черный застыл на секунду лукаво прищурившись и отрицательно покачал головой. Что-то мне подсказывает, Котов, что на этот раз у меня все получится. Ты вернешься в свой мир, а я останусь здесь. Все останутся при своем. Честная сделка. И что ты будешь делать?» С вызовом поинтересовался я, ощупывая языком зияющий промежуток в зубах. «Убьешь кросса, захватишь Эленор, уничтожишь башни с артефактами». «Ты, похоже, не понял меня». Ворон печально покачал головой. Смерть не есть разрушение, а лишь естественный ход истории. Ты не знаешь этого мира. Ты не представляешь, чем живут люди вокруг и кто в действительности твои друзья. Может и к лучшему, что вместо хвостуна и нахала Фалька королевством будет править скопидомный подозрительный Альберт. Ты не думал, почему страна именно раскололась, образовав два лагеря, и в некоторых случаях часть перебежчиков, светлых, переходит к темным, и наоборот? Нет истины в ее последней инстанции. Есть только сила. И кто сильнее, тот и прав. И я не встану ни под одно из этих знамен. Я продолжу свою миссию, вырежу магическую опухоль из тела этого мира. Принесу сюда благодать и спокойствие. И только далекие потомки смогут оценить мой поступок по достоинству. А жизнь разберется, кто из нас был тиран, а кто благодетель. Что будет со мной? Хмуро поинтересовался я, поняв, что воздействовать на этого человека силы уже не выйдет, и словами тоже не получится. Слишком уж все это отдавало фанатизмом. «А ты уже ушел», — улыбнулся Серджи и, наклонившись, положил мне ладонь на лоб. «Прощай, человек. Больше не свидимся».